Глава 4. На следующее утро Джо мыло пол в кафе, углубившись в свои мысли. Стив чинил сломанный стул, у которого сиденье перестало плотно прилегать к ножкам. Джо все время боялась, что у кого-то из посетителей в эту щель попадут пальцы, и человек причинит себе вред. Всю прошедшую ночь она вертелась в кровати, думая о своем разговоре с Молли и Артуром. Этим утром Они прислали записку вместо того, чтобы прийти и помочь ей. В этом не было ничего необычного. Они уже делали так раньше. Но на этот раз такое ощущалось, как сбой. Да и Гарри не давал ей покоя. Цветы были красивые, но лучше бы он их ей не присылал. Джо хотелось повернуть время вспять, чтобы он не касался ее руки, когда они говорили о счетах, Ей хотелось, чтобы она не показывала своей уязвимости, вспомнив разговор между членами своей семьи, который напугал ее до такой степени, что она была не в силах вспоминать о нем. Но больше всего она думала о том, что Гари сказал накануне вечером. Гадала, неужели она до сих пор остается любовью всей его жизни. Так он называл ее с тех пор, как они впервые произнесли эти три слова — «Я люблю тебя». Важные слова, сказавшие ей, что он никогда не причинит ей боли, что всегда будет рядом с ней. Но это изменилось в одно мгновение. И хотя Джонни испытывала к нему ненависти, ей все еще было тяжело вспоминать то, что он закончил их отношения, и то, как он это сделал. Теперь Джо была убеждена, что именно Гарри прислал ей ту загадочную анонимную открытку, которую она получила весной. Ее сердце бешено застучало, когда она поняла это. «Дорогая Джо, не стоит так сильно беспокоиться о любви других людей, когда ты пропускаешь то, что у тебя перед глазами. Помни, любовь можно найти в самых необычных местах». Вот что было в той открытке» как она пропустила эти знаки. Это же было очевидно. Он привык общаться по переписке. Объявляя о разрыве их отношений, он прислал ей открытку с маркой второго класса. Как человек очень уверенный в себе, в этот раз он показал свою неуверенность. Но, по крайней мере, на этот раз Гари доставил открытку лично, хотя Джо его и не видела. Возможно, он пытался оправдаться за то, каким оскорбительным образом он разбил ей сердце много лет назад. Но какие бы мотивы для его поступка не искала Джо, все равно это оставалось большим разочарованием. Открытка появилась в кафе в мае, и романтичная сторона души Джо очень хотела, чтобы это было началом эпической истории любви. Открытку должен был прислать человек, которого она должна была в конце концов влюбиться. Он бы покорил ее сердце, они бы жили вместе долго и счастливо. Когда Гарри предположил, что им еще могло бы быть хорошо вместе, его слова стали для Джо огромной волной, которая подхватила ее и унесла прочь от волшебства. Но не безумие ли это с ее стороны отвергать его? Когда-то Гарри был ее мужчиной. Неужели она унаследовала то же упрямство, которое не позволяло Саше и ее бабушке и деду решить их проблемы? И теперь она игнорирует того, кто стал красивым и ответственным мужчиной? «Земля вызывает Джо!» — это был Стив. Он смотрел в ее сторону. «Прости, она сама не заметила, что перестала мыть пол и смотрит на грязную воду в ведре». «Секунду, я только избавлюсь от этого». Джо вынесла ведро на улицу, прошла в самый конец пирса, туда, где под ним было море, а не песок, и вылила воду. Ей нужно было прекратить эту одержимость собственной личной жизнью и вместо этого переключить свое внимание на пару, у которой был шанс. Она помахала Джеффу, который насаживал наживку на крючок в конце пирса. Они с Велери подходили друг к другу. Джо просто знала это. Она унесла швабру и ведро обратно в кафе и оставила в кухне, чтобы потом убрать. «Стул в порядке!» Стив собрал инструменты, когда она подошла к нему. Когда Джо прислала ему сообщение, Стив пришел сразу, как только смог, и это означало, что он не был одет по случаю. Он был с голым торсом, гидрокостюм расстегнут до талии, и на это Джо не смотреть не могла. В кафе только что вошла группа девочек-подростков, которые не сводили глаз со Стива, делая вид, что изучают меню. Но тот этого не замечал. Джо смотрела на Стива, думала о Вэллери, и тут ее осенило. «Что ты скажешь о пляже, на котором ты давал мне урок серфинга?» — спросила она Стива, когда тот закрыл свой ящик с инструментами. «Хочешь еще раз попробовать?» он встал и его тело все больше сбивало ее с мысли. Джо покачала головой, подошла к стойке, взяла деньги за две баночки колы у хихикающих девчонок, которые подталкивали друг друга локтями и разглядывали Стива. Она закатила глаза, когда подростки наконец направились к двери. «Слава Богу, сегодня учебный день. Почему? Тебе же не нравится, когда посетители быстро уходят». «То есть ты не заметил, как они на тебя пялились?» Стив пожал плечами, и Джо поняла, что он ничуть не разумнее их. «Они молодые, но повеселились немного, только и всего. Не будь такой занудой!» «Эй!» — Стив заслужил этот шутливый шлепок по руке, и по телу Джо пробежала дрожь от ощущения его кожи под ее пальцами. «Давай вернемся к моему вопросу о пляже». «Насколько там многолюдно по вечерам в это время года?» «Странный вопрос, но я на него отвечу». Он прислонился к прилавку. «Там намного спокойнее, чем по утрам. Многим нравится приходить туда рано. А ты что, думаешь о вечернем уроке серфинга? Забудь пока об уроках серфинга. Я хочу понять, насколько много людей будет на пляже примерно за час до захода солнца». Стив так посмотрел на нее, что Джо поняла, она больше ни слова от него не добьется, пока не объяснит, зачем ей все это нужно знать. Это для моей следующей идеи кафе любви. Ага, а я все гадал, когда же, наконец, Купидон снова достанет свои стрелы. Его игривое поведение отвлекало ее не меньше, чем его мускулистая рука. Джо обрадовалась появлению Бена и Чарли. «Я потом тебе все расскажу», — шепнула она Стиву. «На моих устах печать», — ответил он, и Джо постаралась не поддаться искушению и не посмотреть на его губы, когда он провел по ним пальцами, как будто закрывая рот на молнию. Она переключила внимание на новых посетителей, и Стив ушел. «Привет, Чарли!» «Привет, Бен!» Почему Бен смотрит на нее так, будто она только что совершила нечто непристойное? Джо надеялась, что у нее на лице не написаны ее совершенно не платонические мысли о Стиве. В последнее время, каждый раз, когда Джо его видела, она могла думать только о том, насколько беззаботно он идет по жизни и насколько он подходит для короткого романа без всяких обязательств. Она очень давно не была с мужчиной и уже начала сомневаться, помнит ли она вообще, что надо делать. Джо стряхнула из себя эти мысли. «Обычно вы на неделе сюда вдвоем не заходите». «Я обещал Чарли, что он сможет проверить пресс-папье», — объяснил Бен, снова становясь привычным дружелюбным Беном. «Конечно же, Чарли, ты можешь посмотреть. Еще один слой лака, и они будут полностью готовы к использованию. Иди в кладовую, и ты увидишь их на полке». Мальчику не нужно было повторять дважды. джон нагнулась к Бену. «Пожалуйста, скажи мне...» что вы придёте и в субботу. Разумеется, а что такое? Одна юная леди хочет увидеть одного молодого человека». Бен постучал по носу, когда Чарли вернулся в зал, с восторгом рассказывая о том, как хорошо выглядит пресс-папье. Он потянул отца за собой, чтобы тот сам всё увидел. «Можно?» — уточнил Бен. «Иди, иди. Там на пути швабра и ведро». «Я вчера поленилась помыть пол и сделала это только сегодня утром». Отец и сын ушли смотреть пресс-папье. Но тут же появился Мэт с ежедневным ящиком овощей и фруктов. Джо полюбовалась ярким набором, отметив для себя вишни, блестящие и аппетитные. Они так и просили, чтобы их съели. «Что у тебя на уме?» — поинтересовался Мэт. «Мне нравится слушать, когда ты делишься своими идеями». Яркие вишни уже заставили ее воображение заработать. «Я думаю, что лучше, вишнево миндальные на исконы или вишнево-овся исконы?» «Для меня и то, и то хорошо». «И мне нравится!» — из кухни вышел Бен. Ему явно не хотелось ничего пропустить. «И мне!» — подал голос Чарли, который уже рассматривал угощение на витрине и банку с печеньем, стоявшую возле кассы. «Идем!» «Тебе пора в школу, а мне надо работать», — сказал ему Бен. Джо положила одно печенье в бумажный пакетик в белую и розовую полоску для Чарли. «Это моя благодарность за пресс-папье», — объяснила она и взъерошила мульчугану волосы. Чарли засмеялся. Мэт отнес ящик в кухню, а когда он вернулся, Джо спросила, «А как насчет вишнево-имбирных сконов?» «Как я уже сказал, я это все выращиваю», «Но не готовлю ничего необычного», — мэтра рассмеялся. «По мне так все варианты хороши. Что ж, тогда благодарю тебя за мое ежедневное вдохновение. Пожалуйста». Джо рассеянно помахала ему рукой на прощание и принялась перебирать коллекцию книг с рецептами под прилавком. Она могла бы поклясться, что видела где-то рецепт сконов, так что ей останется только заменить фрукт и специю, чтобы получилось то, что она придумала. «Бинго!» — воскликнула она как раз в тот момент, когда открылась дверь и вошла Джесс. «Я не возражаю против наших вечеров в пабе», — сказала Джесс, «но я не настолько стара, чтобы начинать играть в бинго. Прости, я просто нашла то, что искала, только и всего». Она показала Джесс книгу рецептов и объяснила, что хочет добавить в сконы. «Звучит очень вкусно, очень опасно для моей талии. Но, разумеется, сконы надо включить в меню. Вечером в паб?» Когда Джо нахмурилась, она добавила, «Брось, мы ненадолго. Сегодня Билли возвращается из отпуска в Корнуолле, и он устраивает счастливый час в восемь». Джо улыбнулась. Билли был владельцем паба герб Солтхевена. И хотя она слышала разговоры о том, что пап не приносил столько денег, как раньше, Все же он мог устраивать счастливые часы. «Уговорила. Увидимся вечером. Посмотри на эту открытку на доске». Джо подняла ее с коврика накануне утром. На открытке был потрясающий вид побережья, заставивший ее снова задуматься о предложении Кертиса Дархэма. Джесс надолго не задержалась, и после полудня Джо еле успевала поворачиваться. Она разносила кофе, куски кекса с изюмом и сэндвичи с различными начинками. Разрывалась между обслуживанием и уборкой. Поэтому, когда наступило затишье, она ему обрадовалась. По крайней мере, у нее было время для себя. Небольшая группа посетителей заняла два столика. Джо принесла их заказ, и пока им больше ничего не требовалось. Она ушла в кухню и достала красные конверты, открытки и ручку для каллиграфии. Удивительно, как мгновенно поднималось ее настроение, когда она делала что-то для других людей. Она подумала о Джеффе, приятном, но очень одиноком мужчине. Она подумала о Велере и ее занятиях йогой, которые сохраняли ее молодость теперь, когда ей уже было за 50. Джо выглянула в зал, чтобы проверить, всем ли довольны посетители. А затем написала два одинаковых приглашения — потом по очереди помахала красными открытками в воздухе, чтобы чернила высохли. Она проверила прогноз погоды на вечер пятницы и отправила сообщение Стиву. Тот успокоил ее, написав, что на пляже будет еще меньше народа, так как молодежь в пятницу вечером отправляется в кафе или в кино, а многие оставляют серфинг на утро субботы, когда не надо спешить на работу. Джо едва успела положить красные конверты в сумку, когда появились Молли и Артур. Они принесли с собой аромат средства от загара с кокосовой отдушкой. Джо с легкостью представила, как Молли каждое утро, как только появляется солнце, напоминает деду, что надо намазать кожу, взять шляпу и пить побольше воды. Улыбки, которыми они обменялись с ней, подсказали Джо, что Ба и дед — так же сильно хотят помириться, как и она сама. На стариков невозможно было долго сердиться. «Прости нас, Джо!» — Молли заговорила первой, протягивая Джо большой пластиковый контейнер. «Это подарок в честь примирения — салат с пастой и брокколи». Джо улыбнулась. «Звучит восхитительно. Я переложу его в миску и поставлю в витрину как можно скорее. И это я прошу у вас прощения». «Мне не следовало наседать на вас». Они устроились на подоконнике диване. Джо заварила для них чай и убрала все со столика, который только что освободился. «Мне нужно поговорить об этом с мамой, так?» Как только представилась возможность, Джо взяла стул и села напротив бабушки и деда. «Дело не в том, что нам неловко касаться этой темы». Артур поморщился, сделав первый глоток чая он никак не мог привыкнуть пить его без сахара, что полагалось по новой здоровой диете. Когда ему еще разрешали есть сахар каждый день, он пил слишком много чая с сахаром, поэтому от этого пришлось отказаться. Просто наши отношения с Сашей уже и так натянутые, и никто из нас не хочет оттолкнуть ее еще больше. Так вот почему они молчали. Они боялись сделать еще хуже. «Мы беспокоимся», — Молли не сводила глаз Джо. «Мы не хотим довести отношения до того, чтобы она вообще никогда не вернулась. Пока еще есть надежда, что Саша однажды вернется, хотя бы на время. И если она это сделает, тогда мы, возможно, сможем перешагнуть через нашу ссору». «Поговори с ней, Джо», — попросил Артур. «Я знаю, мне самому следовало бы это сделать». Но думаю, что только тебе удастся до нее достучаться. Ты сможешь получить ответы на свои вопросы, и, может быть, надежда в его глазах погасла. Что ж, начни с этого, а потом посмотрим, что получится». Джон накрыла его руку своей. «Сделаю все, что смогу». И это были не пустые слова. «Пожалуй, мне стоит вернуться к работе». Джо обернулась на звон колокольчика. В кафе вошла компания из пяти человек, туристов из Шотландии, если судить по произношению. Молли и Артур ушли, держась за руки, и Джо смотрела им вслед, пока посетители придвигали пятый стул и усаживались за столиком возле меловой доски. Сможет ли она когда-нибудь найти то, что было у ее деда и бабушки? Отношения, в которых единение и долговечность подразумевались сами собой. Когда Джо убедилась в том, что все посетители получили желаемое, она ушла в кухню, чтобы заняться сконами. Ей хотелось успеть приготовить их к тому моменту, когда появятся всегда голодные посетители после школы и работы. Джо застелила противень пергаментной бумагой, отмерила нужное количество овсянки, коричневого сахара и пекарского порошка, потом переложила ингредиенты в большую миску для смешивания. Продав две порции салата с брокколи и пастой и две банки холодной содовой посетителю, она вернулась к выпечке. Взяла нужное количество маргарина, порезала вишни, смешала пахту и яичные белки, чтобы добавить их в смесь для теста. "На чем это ты колдуешь?" в кухню заглянул Стив. От звука его голоса Джов вздрогнула и застыла с перемазанными липким тестом пальцами. Потом шумно выдохнула. «Я не слышала, как открылась дверь. Куда делись колокольчики?» «Они отлично звенят». Он подошел ближе, чтобы посмотреть, чем она занята. «Ты, должно быть, замечталась». Я сосредоточилась на рецепте, чтобы правильно приготовить сконы. На самом деле Джо обдумывала меню для следующего свидания вслепую. Но Стиву незачем было об этом знать. «А ты почему вернулся?» «Отвертку забыл». «Ах, да, я положила ее под прилавок». «Отлично, я ее заберу». Он вернулся с отверткой в руке. «У тебя там новые клиенты. Обслужить их, пока ты вся покрыта этой липкой массой». «Это будущие исконы, а не липкая масса». Джо улыбнулась. «И если это юные девушки, то тебе достаточно постоять перед ними, и они будут счастливы». «Очень смешно». «Спасибо, Стив, я приду через пять минут». Мне осталось только поставить сконы в духовку». Джо закончила со сконами, выставила таймер духовки, как только противень с выпечкой оказался внутри, и вернулась в кафе. «Привет, Энджи!» Она взяла мелок, лежавший на выступе доски, и принялась писать. «Сконы? Вишнево-имбирные?» Это произвело на Энджи впечатление. «Звучит восхитительно!» «Они будут готовы примерно через полчаса». Энджи редко заглядывала в кафе ненадолго, поэтому Джо сомневалась, что необходимость подождать ее смутит. «Тогда я выпью ромашковый чай. Я принесла с собой книгу. Это самый свежий роман Эрики Джонс, поэтому не беспокойся обо мне. Что ж, отдыхайте. Я сейчас принесу чайник с чаем, а как только сконы будут готовы, я вас угощу». Поток посетителей не иссякал весь день. В перерывах между обслуживанием посетителей Джо успела второй и последний раз покрыть лаком пресс-папье. Энджи так понравились сконы, что она рекламировала их вновь пришедшим посетителям, поэтому они стали лидером продаж. В момент передышки перед наплывом школьников Джо успела позвонить маме. Они поговорили о мальорке, новой линейке украшений, которую делала Саша, и о том, как Джо управляет кафе. Когда Джо упомянула Гарри, Саша мгновенно переключилась в мамский режим. «Джо, он сделал тебе больно». «Я помню. А теперь он мой бухгалтер». О цветах она уже матери рассказывала. «Ох, Джо, пожалуйста, не соверши огромную ошибку только потому, что, по-твоему, ты недостойна лучшего. Я знаю это по собственному опыту». Джо посмотрела в окно на пляж внизу, на смеющихся и играющих людей, на детей, слишком маленьких для школы, прыгающих в волнах, набегающих на берег и разрушающих построенные ими замки из песка. «Не буду, мама». Он наверняка сказал, что изменился, но мы такое уже слышали. Гари как будто думал, что им еще может быть хорошо вместе. Он уже не был тем парнем, каким был когда-то. Он стал взрослым мужчиной. Но только это и отличало его в глазах Джо от того человека, с которым она встречалась и который бросил ее таким ужасным образом. «Дочь, я серьезно. Люди меняются, безусловно, но, судя по моему опыту с мужчинами, в случае с Гарри это едва ли произошло. Вот он, ее шанс. Поговорить с мамой, передать то, что сказали бабушка и дед. На этот раз мама сама заговорила о мужчинах, пытаясь на примере собственного опыта предостеречь Джо. «Могу я тебя кое о чем спросить?» «Конечно, спрашивай, о чем хочешь». Мама, казалось, была готова отвечать на ее вопросы. «Что конкретно произошло между тобой и бабушкой с дедом? Почему они так не хотели, чтобы со мной произошло то же, что и с тобой?» Повисло молчание. «Мама, кто сказал тебе, что они так думают?» «В тот вечер, когда я напилась текилы, и ты знаешь, что я никогда больше этого не делала, вы с дедом очень громко ссорились. Я только недавно вспомнила, как дед крикнул, что не хочет, чтобы со мной случилось то же, что и с тобой». Слова, вероятно, жалили, но пришла пора произнести их. «Это все в прошлом, Джо». «Нет, мама, не в прошлом». Колокольчик на двери определенно не потерял голос, потому что он зазвенел. Джо подняла палец, давая понять посетителю, что она его увидела и подойдет через минуту. Она ушла с телефоном в кухню, откуда ей был виден зал, но посетители ее не слышали. «Почему ты не разговариваешь со своими родителями? Больше не приезжаешь в родной город, который когда-то столько значил для тебя. Значит, все это не в прошлом». «Джо, я никогда не буду такой, какой они хотят меня видеть», Воскликнула Саша, повысив голос на целую октаву. «Они стыдятся меня! Давно стыдятся!» «Тогда им придется изменить свои взгляды!» Посетитель уже ждал ее устойки. Это был знак, что пора заканчивать. «Мне пора идти, мама». Она бы предпочла продолжить разговор. Мама готова была объяснить все. Джо знала это наверняка. «Мы скоро еще поговорим, дочка». «Мне бы этого хотелось». Закончив разговор, Джо надеялась, что так и будет. Обычно мама отказывалась возвращаться к тому, о чем она не хотела говорить с дочерью. Любые вопросы заставляли ее закрываться в своей раковине крепче, чем свежий морской моллюск. Возможно, они, наконец, что-то выяснят. Потому что больше всего на свете Джо хотелось, чтобы ее семья была счастлива Счастлива во всех отношениях.